А вот была история Лев к а с и л ь будучи студентом физмата, очень любил описывать в письмах домой все, что видел в Москве Все свои впечатления о посещении выставок, музеев, даже футбольных матчей Письма получались очень длинными, по несколько десятков страниц В Покровской Слободе, ныне это город Энгельс Саратовской области Его брат Иосиф забирал письма у матери, перепечатывал их на пишущей машинке И публиковал в местной газете под рубрикой «Письма из Москвы» И получал хорошие гонорары Лев Кассиль, узнав об этом, решил стать журналистом А потом уже стал писателем